Зорич прав. Шок. Крах. Крушение надежд, уважения к себе, смысла жизни. Каково было бы узнать иному из героических полковников и генералов, что существует на свете Вася, лихо гоняющийся по пыльным тропинкам далёких планет, галактическую технику, одна тачка диковиней другой. но при этом оставшийся в капральских чинах. То — То-то! — Ну что, герр Обер, — потянулся шибко, — с вас причитается, с боевым крещенецем, сударь мой. — Сигареткой почествуйте. Я все извел, не рассчитал что-то. Протянув ему сигарету, Кирьянов спросил, — А кто это? — и кивнул в сторону живого штабеля. — А хрен их знает. — Откровенно-то говоря, — сказал Шибко, — второй раз сюда попадаю. А это, между прочим, редко случается, чтобы второй раз на то же самое место. Да так как-то и не сподобился узнать. Зачем, собственно? Столько еще будет всяких непонятностей. Может, это здешние инсургенты, сепаратисты хреновы? Старательно борются за отделение верхних болот от нижних мхов. Может, мы и для здешнего зоопарка экзотических зверюшек отлавливали. Местные в болото чего-то лезть не желают, даже близко не подходят. То ли религиозная традиция такая, то ли для них тут ядовито. А может, произошел массовый побег из мест лишения свободы. И мы беглецов три дня старательно отлавливали. — Тьфу, ты в сердцах! — фыркнул Миха Мухомор. — Узнает, кто жизни не будет. Мухомор на старости лет сучился, вертухаем нанялся. — Успокойся, душа моя уркаганская, — лениво сказал Шипко. — Последняя моя гипотеза чистейшей воды умствования. — Ну откуда здесь... возьмутся места заключения если planetka хоть и убогая но тем не менее полнаправная рассуждать надо а я что я так слушай командир а может пздюк приедет самогоночка у него хорошо кто бы спорил задумчиво протянул шибко созерцая горизонт кто бы Противоречил. Повезет, так и псдюк. Ага, катят, наконец, раздолбая, и повернулся к Кирьянову. Есть тут у нас корешок, нормальный мужик, а уж самогоночка у него, божья слеза. Строго говоря, зовут его, конечно, совершенно по-другому, но на наш слух имечко это больше всего как раз... Псдюка напоминает. Кто ж тут виноват, что такая фонетика? Вдали показалась колонна каких-то механизмов. Она приближалась с приличной скоростью и вскоре превратилась в пятёрку прямоугольных самодвижущихся экипажей на высоких и широких колёсах. представлявших собой не сплошные диски, а бочкообразные ажурные конструкции из какого-то металла. По бездорожью они передвигались довольно ходко, издавая однообразное механическое попискивание и временами шумно испуская из ступиц клубы синего дымка. На фоне транспортного средства, доставившего сюда группу от ближайшей стартовой, местные самоходы совершенно не смотрелись, что вызвало у Кирьянова прилив некой гордости. Довольно глупое чувство, надо сознаться. Ибо никакой его заслуги не было в том, что галактическая техника превосходила провинциальное. И все равно... Приятно было ощущать себя частичкой этойкой силы, пусть даже трудящимся в незавидной роли галактического мусорщика. Конечно, это до сих пор не умещалось в сознании полностью. миллиарды биллионов километров разнообразнейшей цивилизаций, обитаемые, упорядоченные, связанные общими законами и правами бездны машины перестали попискивать и пускать дым. Все они представляли собой решетчатые короба на колёсах, только передний был набит однообразными существами. А в кузове последнего возвышался кран с длинной стрелой, не особенно отличавшейся от земных. Из кабины переднего экипажа проворно скатилась на землю чёрно-зелёная фигура. Поднесла к ротовому отверстию начищенный горн и, запрокидываясь назад, от усердья яростно затрубила. Прочие без единого звука посыпались следом, не без проворства выстроились в три шеренги, застыли прямоугольником. Трубач шустро поместился на правом фланге. Тогда только из кресла рядом с водительским степенно выбрался еще один абориген, одернул зеленый балахон и направился к землянам, размашистой походкой, вполне способной сойти за местный парадный шаг. Шипко, затоптав окурок, тихонько распоредился в одно шеренгу, становясь брюхи подобрать, глядеть орлами и соколами.